«Я больше не в силах выносить это!» – пробормотал я. Мне не нужны были его объяснения, чтобы понять причину его заботы. Он не мог похоронить их где-нибудь под землей, потому что они не были лишены сознания, не мог сжечь их, потому что они были совершенно беспомощны и не могли дать своего разрешения на это». Господи, час от часу не легче. Он оберегал их и заботился о них так, как делали это язычники, строившие для своих богов храмы, которые должны были служить им жилищем. Он приносил им цветы. Я смотрел, как он возжигает благовоние. Маленький брикетик, который он достал из шелкового носового платка и положил на маленькое бронзовое блюдо. Он сказал что привез благовоние из Египта. К глазам моим подступили слезы. Я и вправду заплакал. Подняв голову, я увидел, что он стоит, повернувшись к ним спиной. Они тоже были мне хорошо видны, и я заметил, что он действительно похож на них. Статуя в настоящих одеждах. Мне показалось, что он намеренно подчеркивает это сходство, лишив всякого выражения собственное лицо. «Я разочаровал тебя?» «Не так ли?» — прошептал я. «Ни в коем случае», — мягко ответил он. «Мне очень жаль, что я... Я же сказал тебе. Все хорошо». Я подошел чуть ближе. Я чувствовал, что был груб с теми, кого следует оберегать. «Да, я обошелся с ними грубо. Он доверил мне тайну, а я не смог скрыть ужаса и отвращения. Я сам был очень недоволен собой. Я подошел еще ближе. Мне хотелось извиниться перед ними за свое поведение. Мариус обнял меня и вновь повернулся к статуям». Запах благовоний был чрезвычайно сильным. В отсветах зажженных ламп их темные глаза казались живыми и подвижными. Однако ни одна жилочка не билась под белой кожей, а на самой коже не было видно ни единой складочки или морщинки. На нежных губах я не заметил тончайших линий, сохранившихся даже у Мариуса, не было и размеренного движения груди, которое свидетельствовало бы о том, что они дышат. Вслушиваясь в тишину, я не услышал ни биения сердца, ни шума бегущей по венам крови. Но ведь кровь внутри них есть? Спросил я. Да, есть. А ты? «Ты приносишь им жертвы?» — хотел спросить я. Они больше не пьют кровь. Даже эта новость показалась мне ужасной. Они лишены и этого удовольствия. Представить только, как все могло бы происходить. Вот они делают стремительное движение, убивают свою жертву и вновь застывают в неподвижности, «Нет, невозможно. Мне следовало бы испытать облегчение, однако ничего подобного со мной не произошло. Много лет назад они еще продолжали пить кровь, однако всего один раз в год я оставлял для них жертвы внутри святилища, злодеев и преступников, которые были совсем слабы, и близких смерти, когда я возвращался, то видел, что жертва принята. Однако тех, кого следует оберегать, я всегда находил в прежнем положении, только цвет их лиц слегка менялся, но я ни разу не видел хотя бы единой пролитой капельки крови. Это всегда происходило в ночи полнолуния. И, как правило, весной. Жертвы, оставленные в другое время, никогда не принимались. А потом прекратились и эти ежегодные пиршества. Время от времени я продолжал приносить им жертвы. Прошло около десяти лет, и однажды они вновь приняли жертву. Снова была весна. И снова в небе светила полная луна. А потом... Опять ничего не происходило в течение примерно полувека. Я потерял счет годам. Мне думалось, что им, возможно, необходимо видеть Луну и видеть, как сменяют друг друга времена года. Однако, как оказалось, это не имело для них никакого значения. Они перестали пить кровь еще до того, как я взял их с собой в Италию. А это было триста лет назад. Они ничего не пили даже в жарком Египте. А когда это случалось? Тебе ни разу не приходилось быть свидетелем их пиршества? Нет, никогда. И ты никогда не видел, чтобы они двигались? Никогда с тех пор, как с самого начала. Меня вновь охватила дрожь. Я смотрел на них, и мне казалось, что они дышат, что губы их шевелятся. Я понимал, что это не более чем иллюзия, обман зрения, однако происходящее буквально сводило меня с ума. Если я немедленно не выберусь отсюда, то непременно снова разрыдаюсь. Иногда когда я прихожу к ним, — продолжал Мариус, — то замечаю некоторые изменения. «Что? Как это?» «Сущие мелочи», — вновь заговорил он, задумчиво глядя на статую. Потом протянул руку и дотронулся до ожерелья на шее женщины. «Вот это, например, ей нравится. Вероятно, оно именно то, какое ей нужно». Но было и другое. Его я часто находил сломанным и валяющимся на полу. Значит, они могут двигаться. Сначала я думал, что ожерелье просто упало. Но, три раза подняв и починив его, я понял, что все бесполезно. Она либо срывала его с шеи, либо усилием воли заставляла упасть. Я что-то прошептал в ужасе и вдруг буквально помертвел от страха, что осмелился выругаться в ее присутствии. Мне захотелось немедленно убежать. На ее лице, как в зеркале, отражалось все то, что рисовало мне воображение. Мне показалось, что губы ее изогнулись в улыбке, хотя на самом деле они оставались неподвижными. «То же самое!» происходило и с другими украшениями, с теми на которых, как мне думается, были написаны имена непочитаемых ими божеств. Однажды я принес из церкви вазу, но она оказалась разбитой в дребезги, словно разлетелась на куски от одного их взгляда. Были и другие, не менее поразительные ситуации. Расскажи. Иногда. Войдя в святилище, я заставал кого-нибудь из них стоящим. Все это было столь ужасно, что мне захотелось схватить его за руку и силой вытащить отсюда. — Его я однажды обнаружил в нескольких шагах от стула, — продолжал Мариус. — А в другой раз она стояла возле самой двери. — Она пыталась выйти? Шепотом спросил я. Возможно. Он задумался. Однако были времена, когда они с легкостью могли выйти отсюда, если хотели. Ты сам составишь свое мнение, когда услышишь мой рассказ до конца. Всякий раз, когда я находил их не там, где всегда, я возвращал их на месте и усаживал, придавая им привычную позу. Это требовало очень больших усилий. Они словно сделаны из упругого камня, если ты можешь представить себе такое. А теперь задумайся, если я обладаю такой силой, какие силы присущи им? Ты сказал «если», «если хотели». А что, если они испытывают прежнее желание, но больше не могут удовлетворить их? Что, если в результате величайших усилий они только и способны что дойти до двери? Мне кажется, при желании она способна вдребезго разнести эту дверь. Уж если я одним усилием воли могу отодвигать засовы... «Представь себе, на что способна она!» Я смотрел на их холодные, отчужденные лица, на слегка впалые щеки и крупные безмятежно сомкнутые рты. «А вдруг ты ошибаешься? Что, если они слышат каждое слово из нашего разговора? Что, если сердятся на нас, и даже приходят в ярость. «Я думаю, они нас слышат», — ответил он, накрывая мою руку своей, стараясь меня успокоить. «Но уверен, что наши разговоры их совершенно не интересуют. Если бы это было не так, они непременно шевельнулись бы, чтобы показать это». «Но как ты можешь быть уверен?» Они совершают множество поступков, требующих величайшей силы. Бывает, например, что я запираю дверцы их шатра, но они тут же отпирают их снова и распахивают настежь. Я знаю, что это делают они. Просто потому, что больше некому, я оборачиваюсь и вижу их. Тогда я веду их к морю, а перед рассветом, когда я прихожу за ними, Они становятся более неповоротливыми и менее гибкими. Мне с трудом удается отвести их на место. Иногда мне кажется, что они поступают так намеренно, чтобы помучить меня, поиграть со мной. Не думаю. Они стараются, но не могут. Не торопись с выводами, сказал он, приходя в эту комнату. Я действительно замечал странные вещи. Кроме того, были еще и события, происходившие в самом начале. Он вдруг умолк, словно что-то отвлекло его внимание. «Ты слышишь? О чем они думают?» — спросил я, потому что мне почудилось, что он напряженно прислушивается к чему-то. Он не ответил, лишь продолжал пристально смотреть на статуи. «Что-то явно изменилось». Только невероятным усилием воли я удержался от того, чтобы не убежать прочь. Я всмотрелся, но не смог ничего заметить, услышать или почувствовать. Если Мариус немедленно не объяснит мне причину своего странного поведения, я либо закричу, либо разрыдаюсь. Так мне во всяком случае казалось. «Не будь таким нетерпеливым, Лестет. Чуть улыбнувшись, сказал Мариус, по-прежнему пристально глядя на мужчину. «Иногда я слышу кое-что, но это не более чем неясные импульсы, смысла которых я не понимаю. Они только свидетельствуют о их присутствии. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Именно эти звуки ты сейчас и слышал?» «Да, пожалуй». Мариус, пожалуйста, уйдем отсюда. Умоляю тебя, прости, но я не в силах больше вынести это. Пожалуйста, Мариус, уйдем. — Хорошо, — мягко ответил он, крепко беря меня за плечо. — Но сначала я хочу попросить тебя кое о чем. Я готов сделать все, что тебе будет угодно. — Поговори с ними. Не обязательно громко и вслух, но поговори. Скажи, что считаешь их красивыми. — Они знают это, — ответил я. — Знают, что я нахожу их невероятно прекрасными. Я был действительно уверен, что это так, но Мариус предлагал мне высказать им все, как подобает их положению, а потому я освободил разум от страхов и предрассудков, И сказал все, что полагалось. «Поговори с ними еще», — продолжал настаивать Мариус. «Я так и сделал. Я по очереди посмотрел в глаза мужчине и женщине, и меня охватило странное чувство. Я считаю вас красивыми. Я считаю вас несравненно прекрасными. Я мысленно твердил эти слова как молитву. Точно так же я, маленьким мальчиком, спрятавшись в высокой траве на лугу возле склона горы, молил Бога помочь мне убежать из отцовского дома. Точно так же я разговаривал сейчас с ней. Благодарил ее за то, что она позволила мне приблизиться к ней и к ее тайнам. Я почти физически ощущал это чувство. Оно разливалось по поверхности моей кожи и пронизывала меня до самых кончиков волос. Я чувствовал, как уходит из меня напряжение, как оно оставляет мое тело. Глядя в ее бездонные темные глаза, я ощущал небывалую легкость и чувствовал, как меня окутывают запахи благовоний и цветов. — Акаша, — произнес я имя, услышанное мною в этот самый момент и оно показалось мне прекрасным. У меня даже волосы зашевелились. Шатер как будто превратился в пылающую раму, и только в том месте, где сидел мужчина, было что-то такое, что трудно поддавалось определению. Почти против своей воли я подошел еще ближе и наклонился вперед, как будто намереваясь поцеловать женщину. Мне очень хотелось сделать это, и я склонился еще ниже и почувствовал вкус ее губ. Мне вдруг захотелось напоить ее кровью из своего рта, как я когда-то поил Габриэль. Все больше и больше подпадая под влияние чар, Я заглянул в неизмеримые глубины ее глаз. «Да что со мной происходит?» «Я целую богиню!» Прямо в губы. «Что за безумная мысль пришла мне в голову?» Я отпрянул. И тут же вновь оказался возле противоположной стены. Я дрожал с головы до ног и сжимал руками голову. На этот раз, правда, я не перевернул вазы с лилиями, но меня вновь сотрясали рыдания. Мариус прикрыл двери шатра и заставил задвинуться внутренний засов. Потом мы вышли в проход, и он мысленно приказал стоящему в комнате бревну лечь на место, потом сам вставил в скобы бревно снаружи. «Идем, мой мальчик!» — обратился он ко мне. «Пора подняться наверх!» Не успели мы пройти и несколько ярдов, как я услышал какой-то резкий звук. Мариус обернулся и посмотрел назад. По лицу его скользнула тень. «Что это?» — воскликнул я, прижимаясь спиной к стене. «Шатер!» «Они его снова открыли!» «Ладно, я вернусь сюда позже и запру его, прежде чем встанет солнце. А сейчас мы с тобой вернемся в мою гостиную, и я расскажу тебе свою историю». Как только мы вошли в ярко освещенную комнату, я буквально рухнул в кресло и закрыл ладонями лицо. Потом до меня дошло, что Мариус все это время продолжает стоять возле кресла, и не сводит с меня взгляда. Я поднял голову. «Она открыла тебе свое имя», — сказал он. «Акаша», — повторил я. «Мне показалось, что это имя выплыло из водоворота постепенно рассеивающегося сна. Неужели она действительно открыла мне его?» Я вновь произнес это имя вслух. «Акаша!» И вопросительно, с мольбой, взглянул на Мариуса. Мне хотелось, чтобы он объяснил, почему смотрит на меня с таким странным выражением на лице. Я подумал, что если его лицо снова не приобретет прежнюю живость и выразительность, я просто сойду с ума. Ты на меня сердишься? Спросил я наконец. Ш -ш -ш -ш. Тихо, ответил он. Я ничего не слышал. Вокруг стояла полная тишина, нарушаемая, только шумом моря. Быть может, его привлекло потрескивание фитилей в свечах? Или вой ветра? Даже глаза статуи, не казались столь безжизненными, как глаза Мариуса в тот момент. «Ты потревожил их!» Шепотом сказал мне Мариус. «Я вскочил на ноги. И что это значит? Не знаю!» Пожал плечами он. «Возможно, ничего. Шатер по-прежнему открыт. И они сидят в своих обычных позах. Кто может сказать, что все это значит?» Я вдруг яственно почувствовал, как сильно в течение многих и многих лет он жаждал это узнать. Я бы даже сказал «веков», но мне самому трудно пока представить, что такое «века». Год за годом он безуспешно пытался добиться от них хоть какого-нибудь знака и теперь недоумевал. Каким образом мне удалось заставить ее открыть секрет своего имени? Акаша. Что-то происходило. Но это были далекие времена Римской империи. Страшное событие. Ужасное. Страдание. Невыразимое страдание. Образы рассеялись. Тишина. Он оказался запертым в комнате, словно святой которого не звели с алтаря и оставили в боковом пределе храма. «Мариус!» — шепотом позвал я. Он очнулся, и лицо его осветила теплая улыбка. Он взглянул на меня едва ли невосхищенно. «Я здесь, Лестот, откликнулся Мариус и успокаивающе сжал мою руку. Он сел и жестом предложил мне сделать то же самое. Мы вновь удобно устроились в креслах, лицом друг к другу. Даже свет в комнате действовал умиротворяюще. Успокаивающим было и темное ночное небо за окнами. К нему вернулась прежняя живость движений, и в глазах заиграли веселые искорки. «Еще нет и полуночи», — начал он, — «на островах все спокойно». Если мне никто не помешает, я думаю, что успею рассказать тебе всю историю своей жизни.